Текст второй. «И видел я Отца Небесного, и говорил с ним, и сказал он, «Вот, сын мой, мир человека, мир Бога, мир ребенка и мир единый, что видишь ты в душе своей, идущих ней разными путями и достигшей границы души и центра, знающей о входе в организм и клетку, в которой есть грань, и это норма, и в другую клетку, где есть утолщенная грань, и это выход? И сказал отец, «Я спрошу тебя повторно, что видишь ты в душе?» И не добавил он другого слова». Я видел душу, в душе я видел развитие мира, глобальные макрособытия, видел я и себя, как и каждого человека. Я посмотрел вокруг и увидел душу свою. Я понимал, что я нахожусь в душе у Отца. В своей душе и из своей души я видел весь организм. Я видел все вокруг, а в центре души я видел вечный образ, который собирался, как я видел, из всего мира, из каждой частицы атома, образ Отца Небесного. Я это видел и понимал потому что лично встречаюсь с Отцом, воочию вижу Его, говорю с Ним и слышу Его. С верой своей души я начал настраиваться на центр, туда, где был яркий свет и Отец, и увидел, что душа моя растет в мире, является частью мира, является проявлением мира и имеет связи с каждым человеком. Я видел Отца, я Я видел мир Отца и начал понимать его. Начал видеть события будущего, которые ранее не видел и не знал о них. Я начал видеть то, что было скрыто от физического зрения, так как не было проявлено Духом. его вот то, что говорил, о чем свидетельствовал. То, чем живу и где живу. Как и каждый человек, воспринимая мир личностно и имея цель в отношении спасения всех, и благодарил и Отца Небесного за знание, которое Он дает каждому человеку.